Глава одиннадцатая. Зеркальная тюрьма. В зеркальном зале он ощутил какой-то скрытый замысел. Невидимая сила там, за мириадами его отражений, наблюдала за ним, имея власть над его судьбой. И он чувствовал это, чувствовал, как у него из-под ног уходит земля, та малая, хоть какая-то опора в этом путешествии через кошмары ада. Зеркальный пол под его ногами тоже представлял его в каком-то иллюзорном ракурсе, сбивая с толку. Закружившись, он начал искать выход, но не находил его. Темный зеркальный коридор уводил его все дальше, в глубь адского кошмара. Не доверяя своим отражениям, он посмотрел вверх. Сплошная тьма без признаков света шла на него сверху единственным источником света в бесконечном зеркальном коридоре были зеркала, но и они не давали полной картины начав сдвигаться и закрывая проход по которому он только что прошел вспомнив про море он разрыдался от отчаяния зеркала продолжали сдвигаться со скрипучим звуком от которого леденела кровь и в жилах заметив в одном из зеркал наиболее правдоподобные отражение Он пошел к нему и, протянув руки, вошел в него. Спустя три дня холодного ветра, сырого тумана, черной земли и серого неба, они дошли до Великого Перевала. Их сердца наполнились радостью. Незнакомые с этим чувством, они не могли понять, что это. Кто плакал, кто улыбался, кто-то стоял раздавленный, и молча смотрел вперед, откуда возвышалась, даруя благословение всем дошедшим, великая дверь. но Удивительно, но рядом с ней не было тумана, а земля просто купалась в льющемся с распахнутого неба солнечном свете. Увидев все это, она невольно улыбнулась, и из глаз хлынули слезы облегчения и расставания со всем этим диким, колющим и пустым миром. Подойдя сзади, ее спутник по-доброму положил ей на плечо свою большую и мягкую ладонь. «Поплачь, поплачь», — сказал он. «Плакать можно, но не слишком много. Мы же не хотим затопить здесь все вокруг». Она рассмеялась и, вытерев слезы, уткнулась ему в плечо. А он поотечески обнял ее, стараясь приободрить, дать ей силы. «Вы думаете, это все?» С надеждой спросила она. «Пока еще нет», — с сожалением ответил он. «По крайней мере, не для всех». Утро в этот раз не стало подкрадываться незаметно неспешной сменой оттенков, а обрушилось на них серым, холодным, безразличным ко всему живому дождем. Потом все вокруг заволокло туманом, как бы сжимая пространство перед великой дверью в кольцо. Заиграла музыка, побуждающая всех встать и выстроиться в колонну. Какая-то невидимая сила толкала всех людей к равнине перед великой дверью. Музыка сделалась тревожной, в такт вступили барабаны. Суровое, сильное и справедливое звучание словно олицетворяло закон, единый и монументальный. На лицах людей читалось смирение и страх. Необъяснимое волнение закралось в их души. Кто-то упал, потеряв сознание, или, опустившись на колени, начинал разговаривать сам с собою. Она тоже по зову сердца сложила руки на груди. Стало легче. Жжение прекратилось, а душа наполнилась радостью и праздничным трепетом. Музыка резко усилилась, а из тумана показались темные силуэты. Эти существа, чем-то напоминающие людей, шли медленно, беспристрастно созерцая собравшуюся толпу людей. Одеяние их являло собой длинные черные балахоны, а на голове были уборы пирамидальной, конусообразной или сферической формы. Поравнявшись с шеренгой людей, караван остановился, повеяло могильным холодом и ощущением вечной тоски и мученичества. Возглавлявшая караван существо ростом в два раза выше человеческого, с накинутым на щуплую голову капюшоном выдвинулась вперед. Помученически худое, будто обтянутый тряпкой скелет, оно, казалось, обладало безразмерной силой. Достав из складок балахона длинную в человеческий рост косу, оно вытащило из ее древка свитки и раздало существам в шляпах. Те, развернув неправдоподобно длинные свитки, стали громко зачитывать их на незнакомом, пугающем языке. Зачитав, каждый из них подходил к выбранному человеку, подчиняя его своей воле и уводя за собой, будто тряпичную куклу. Упавших приводили в чувство наложением на них прозрачно-белых рук, на которых проступали кости и жилы. Те, очнувшись, с отчаянием в глазах испуганно озирались по сторонам. Выслушивали приговор с безуспешными мольбами и попытками сопротивляться и тоже уходили в глубь тумана. Пришла и ее очередь. Опустившись на колени, она сложила руки на груди. Существо в конусообразной шляпе остановилось возле нее, произнося холодные и жестко непонятные слова, словно приговаривая ее. От этих звуков ей стало не по себе, и она, скорчившись через силу, припала к земле. Боясь возвести взор к небу, заметив, что существо прошло дальше и не забрало ее с собой, она от волнения потеряла сознание. Чьи-то мягкие руки заботливо похлопали ее по щеке, и она открыла глаза. Пожилой афроамериканец улыбнулся. Они ушли. Она поднялась, оглядываясь по сторонам. Из большой толпы людей осталось чуть больше десяти человек. «Нам туда!» Добавил он, указав в сторону великой двери, после чего жестом предложил взять себя под руку, давая ей возможность прийти в себя и опереться на него. Снова заиграла музыка, но на этот раз это была чистая, светлая, окрыляющая мелодия. Великая дверь стала с грохотом раскрываться, а равнину начал заполнять свет. У оставшихся людей из глаз потекли слезы радости, божественного трепета. Они что-то говорили, но она слышала только музыку. Когда дверь полностью раскрылась, чудодейственный свет наполнился чувствами благодарности и любви. Она тоже начала говорить благодарственные слова, но было ощущение того, что она что-то забыла, что что-то незаконченное не давало ей возможности раскрыться. Видя, как другие люди уходят и улетают, наступая на лучи света, Она заплакала. Осознание того, что произошло, приходило к нему долго, мучительно. Какая-то сила швыряла его, растягивая его душу подобно куску резины, доставляя немыслимые, невыразимые мучения. Потом было падение, долгое падение в кромешной тьме, потеря сознания и снова падение. И, наконец, глухой звук от упавшего на холодный пол тела. Рассудок приходил к нему обрывками, какими-то фразами. Иногда он видел людей, они склонялись над ним и что-то говорили. Потом он снова проваливался в сон. «Если человек не может поверить себе, он должен поверить Богу», с грустью в глазах сказала Мари, разочарованно опустив глаза. Сияние вокруг нее усилилось, поглощая ее образ белым лучистым полотном. От яркой вспышки, последовавшей далее, Ланс пришел в себя и открыл глаза. Он лежал на огромном освещенном зеркале. Вдоль таких же зеркальных стен ютились люди. Грязные, в ветхой одежде, со следами кровяных подтеков. Уставшие и измученные, они, казалось, жили здесь вечность. «Где я?» — обратился он в надежде услышать ответ. Язык заплетался, во рту пересохло потрескавшиеся губы, С трудом выдавливали слова. «В тюрьме!» — произнес старик, напоминающий священника. «Ты упал сверху!» — ответила ему женщина в разорванной, похожей на средневековую одежде, и, присев рядом, положила ему руку на голову. «У тебя был жар. Думали, ты не выживешь?» «Как? Там же зеркало!» «Замолчи!» «Немедленно замолчи!» — зашипела другая, то и дело оглядывающаяся по сторонам. Она выглядела как сумасшедшая. Выпученные глаза, оттопыренная с пеной нижняя губа. «Они придут! Они услышат!» Другие в торе ей закивали, стараясь отойти подальше от ланца, как от прокаженного. Страх ужас, овладевшие их лицами, похороненные в характерных морщинах на лицах, Оживились, словно поднятые из гроба мертвецы. Ланцу стало не по себе. В силу своего творчества ему приходилось посещать психлечебницы, но это бесконтрольное общение не сулило ничего хорошего. Отодвигаясь к стене, он лихорадочно соображал, что же делать. Сумасшедшие занервничали. Размахивая руками, начали кричать, тараторить и передавать друг другу какой-то сумбурный набор слов, Кто-то начал ходить из угла в угол. «Он должен замолчать!» Выкатив на него мечущие сей стороны в сторону глаза, шепела вторая. «Да, пусть замолчит!» Загоготала толпа позади нее. Но я только спросил. Испуганно вжимаясь в холодное зеркальное стекло, оправдывался Ланс. «Замолкни! Ты слышишь? Заткнись!» Торила безумная, вцепившись ему в горло, начала трясти его и бить головой о зеркало. От ее крепких костлявых тисков он начал задыхаться. Уткнувшись ему в лицо и брызгая ядовитой слюной, перемешанной сколкими, ядкими словами, пожеланиями смерти, она почти убила его, пока он в последнем своем порыве к жизни, попытке освободиться от этой хватки, забирающей у него кислород, не ударил ее со всей силы по рукам. Женщина вскрикнула, и он, пользуясь моментом, ударил ее ногами, отшвырнув от себя. Однако приступ ярости не прошел, и она с новой силой кинулась на него, желая выцарапать ему глаза. Но тут свет в зеркалах замигал, и от ее бешенства остался только страх. Женщина, разрыдавшись, упала на колени. «Нет, не надо!» умоляла она. Но ее отражение в зеркале думало иначе, вкушая собственную плоть ломая себе шею в резких, неуловимых человеческим глазом рывках. Остальные сокамерники страдали от тех же убивающих видений. И у кого-то хватало силы воли не смотреть на себя, но другие, поддавшись, со стервенением кусали свое тело. «Этого нет! Этого нет кричали третьи, жаждая облегчить свою боль. Не в силах смотреть на это, Ланс отвернулся. Его отражение в зеркале плотоядно заулыбалось, предвкушая обильную трапезу. Однако спустя мгновение померкло, и вместо него появилось изображение демона. «Ну и как ты тут устроился?» — поинтересовался он. «Я, конечно, понимаю, никаких удобств, да и девочки тут так себе, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Это ты, цветок?» — задал Ланс главный, интересующий его вопрос. «Можно сказать и так», — изобразив подобие улыбки, ответил демон. «Хотя я выше его по уровню развития, цветок, который так кстати оказался в твоих руках, «Принадлежит мне!» «Так это был ты! Тогда в баре ты дал его мне!» Закричал Ланс с такой силой, что демоны в зеркалах, прекратив жевать, уставились на него. «Да, я... я и в то же время нет!» Поспешно забормотал демон, после чего загадочно рассмеялся. но «Ну, иначе я бы не получил тебя». А ты очень интересный экспонат для моей коллекции человеческих натур. Рано остался без родителей, потом смерть братца, боголюбивого дурачка, который заботился о тебе. А еще ты без посторонней помощи поднялся вверх, к литературному олимпу, что тоже большая редкость. Долго вынашивал в себе желание любить, ну как же без этого, ухмыльнулся демон. Ты встретил свою Марии, по всем параметрам тебе уготована дорога в рай. Но я же не мог этого допустить, чтобы ваш разлюбезный боженька обзавелся еще одним ангелочком. Фу, какая мерзость, даже думать об этом противно. Брезгливо сморщив губы, закончил свою тираду демон. — В общем, наслаждайся сервисом, — улыбнулся он. — А мне пора. «Стой!» — зарычал Ланс. Но на него уже смотрело его хищное отражение. Облизнувшись, оно начало отрывать от себя куски плоти и, с удовлетворением причмокивая, слизывать текущие из уголков рта капли крови. «Тебе уготована дорога в рай!» Раз за разом, словно долго играющее эхо, Повторялись в его сознании слова демона. Терпя невыразимую боль, Ланс для себя сложил ладони на груди и начал благодарить Вселенную за свою жизнь. Мари — талант и успех. Однако это продлилось недолго. Мучимый собственным образом зеркало, он потерял сознание. Он не знал, сколько времени он провел в беспамятстве. Лишь обрывки воспоминаний о зеркальной тюрьме плавали в его омуте сознания не смея соединиться в общую картину. Но после одного из пробуждений он отчетливо осознал, что сегодня все изменится. Его отражение просто бешено вертело головой, вибрировало, как старый металлический будильник. В ушах стоял гул. — А ведь получилось! — громогласно прокричала мысль в голове Ланса. — Моя благодарность услышана даже здесь, в аду! Не сдержавшись, Ланс затрясся, и горячие слезы хлынули из его глаз, омывая серое измученное лицо. Из глубин его души, словно облако, воспарило тепло, которое, поселившись в груди, наполнило его радостным умиротворением. И вот, когда он почувствовал, что готов, он произнес заклятие. «Самое мощное заклятие этого мира!» Он сказал «Я люблю тебя!» Движение в зеркале замерло, отражение исчезло, послышался треск и хруст стекла, по зеркалу пошли трещины. Находившиеся позади него зашумели, и послышались гневные вопли в его адрес, как вдруг зеркало перед ним распалось, открывая проход во мглу. Присев на пол и оттолкнувшись, он прыгнул вперед в объятия, пахнущей ночной свежестью тьмы. Полет продлился недолго и закончился болезненным приземлением на мокрый, покрытый какой-то слизью камень. Тяжело приходя в себя от ломоты в теле, он кое-как встал, впервые ощутив физическую усталость и оглянулся по сторонам, пытаясь понять, где он. Светящаяся на дороге слизь ничем не пахло она словно указывала путь к античному городу. Существующему в этом черном, похожем на космическое мезвездное пространство мире Каменная дорога, ведущая сквозь звезды Кто бы мог подумать, что такой футуристический пейзаж может существовать в реальном мире А в том, что ад реален, Ланс уже не сомневался Дойдя до края каменной тропы, куда густыми каплями стекала слизь, Ланс заглянул вниз Внизу жили души. Погруженные в эфирную, похожую на жидкий газ светящуюся субстанцию, они кричали. Раздавшийся позади него грохот испугал его, и Ланс приготовился бежать. — Я с тобой! — услышал он голос старика, похожего на священника. Вслед за стариком подтянулись и другие. Очевидно, слова заклинания, произнесенные Лансом, Сродни катаклизму запустили процесс освобождения, отчего были разрушены и другие тюрьмы. Заключенные, просидевшие в стеклянной живодерне неизвестно сколько времени, испуганно озирались по сторонам. «Я думаю, нам туда», — сказал Ланца, глядев небольшую группу спасшихся численностью не больше трех десятков человек, и указав на плавающий в космическом пространстве город, сделал первый шаг. — Если ты уверен, тогда пойдем, — промямлил старик. — А как ты заставил зеркало треснуть? — спросил крепкий с виду мужик в еще не потрепанной одежде. Цепкий хищный холодный взгляд выдавал в нем убийцу. — Я сказал, что люблю его, — честно ответил Ланс. На лицах людей появилось недоумение, вряд ли кто-то из них верил в бога, а про любовь многие уже забыли. «Будет лучше, если мы поторопимся и уйдем отсюда», добавил Ланс, обозревая всех присутствующих. Дорога сквозь звезды, долгая и воодушевляющая, вселяла надежду на спасение, надежду на то, чтобы вновь увидеть солнечный свет, чистое голубое небо ранним утром, новый день жизни. Старик, последовавший за Лансом, оказался разговорчивым, с большим багажом жизненного опыта проявив себя прекрасным собеседником. Изголодавшиеся по нормальному общению они быстро нашли общий язык, и вся дорога прошла незаметно. В прошлом священник-экзорцист, выдающийся среди своих коллег, он стал жертвой демонов, которых изгонял, то ли от того, что на его долю выпали эти испытания, а может в силу профессии со временем он впал в меланхолию и депрессию. Подолгу ни с кем не разговаривал, он сидел, наблюдая за переменчивостью моря и все больше стал отходить от веры, сомневаться в ней, пока во время одного из сеансов изгнания беса он не допустил ошибку, позволившую исчадию ада тому самому демону, в чью тюрьму он попал, войти в его тело и овладеть им. Внешне он мало чем напоминал священника. Низенький, исхудавший за долгое время проведенная в аду старик. И только взгляд говорил, что его обладатель — духовно сильный человек, вернувший, наконец, себе свою веру и способный видеть внутреннюю суть людей. Узнав, какой сейчас год, он огорчился лишь на мгновение, и его взгляд снова стал ясным и твердым. «Значит, я провел в аду почти век. Достойный срок, чтобы усвоить свои ошибки». Прокомментировал он вслух свои мысли. Наемник, как его окрестил Ланс, был малоразговорчив. Больше слушая, он стрелял своими маленькими холодными глазами, оценивая ситуацию. Он напоминал Лансу кота, всегда падающего на свои лапы. Незнакомец был лыс, имел средний рост и крепкое телосложение. По виду ему было лет сорока. Редкая ухмылка, появляющаяся на его лице, будто говорила, что ее обладатель знает больше всех остальных. Также наиболее заметен был адвокат с черными, как смоль, волосами, с виду худощавой и оброшенной щетиной, походившей телосложением и поведением на змею. Еще женщина, что пыталась помочь, как выяснилось, была представительницей самой древней женской профессии — И она, раскаявшись хотела, как показалось Лансу, реабилитироваться не только в чужих глазах, но и прежде всего в своих собственных, помогая отстающим, стараясь внушить им присутствие духа и надежду на спасение. Самаритянка невольно пришло на ум Лансу. На его вопрос, как их зовут, никто не ответил. — Ад обезличил нас. С грустью и вымученной скорбью на лице ответил священник. Античный город, в который они вошли, не имел ни ворот, ни крепостных стен, каких бы то ни было сооружений, их заменявших. Полированный, с набором символов камени, из которого он был построен, мерцал мистическим блеском, интригуя и завораживая жажды наживы, денег, богатства. Символы на камне отличались от тех, что Ланс видел ранее, и больше напоминали древние астрологические тексты. Небольшие строения в 3-4 этажа с редкими, прямоугольными, несимметрично расположенными окнами и полностью отсутствующими дверными проемами хранили тайну внутреннего пространства. Наученный горьким опытом, Ланс ступал осторожно, рекомендуя остальным не подходить близко, не говоря уже о прикосновении к загадочным постройкам. Город, несмотря на адское происхождение, был невероятно красив. Жаждая очаровывать, он прильчал взоры, не желая далеко отпускать никого из оказавшихся внутри него. Ланс заметил, что идти становится все тяжелее, а в душе поселилось странное, несоразмерное обстоятельством чувство радости. Численность группы заметно уменьшилась, растеряв своих наспех собравшихся членов в закоулках звездного города. «Нужно держаться вместе!» — закричал Ланс, поворачиваясь к остальным, уже готовым раболепствовать перед окружающей их красотой и кружиться в радостных танцах. «Возьмемся за руки и будем следить друг за другом!» Люди, нехотя, с трудом, спустя пару минут недомолвок и протянутых рук все же согласились. Огромная стелла, инкрустированная драгоценными камнями, переливающиеся в свете звезд и светящегося камня, встретила их своим величием и победой над человеческой сутью. — Не смотрите на нее! — в негодовании и презрении молвил старик, первым отвернувшись от нее. — Это стелла жадности и город праздности! — Откуда вы об этом знаете? — спросил Ланс. — Поверь мне на слово, не нужно здесь надолго оставаться. — А может, один камешек все-таки возьмем? — спросил кто-то из толпы. — Тот, у кого даже получится взять камень с этой стеллы! — с гневом и яростью процедил старый экзорцист. — Не выйдет из ада! — С чего мы должны верить твоему слову? После всего мы имеем право на компенсацию. — Вот именно! — закивал кто-то еще. Священник улыбнулся, а после чего добавил. — Это ваш выбор. Но я вас ждать не буду. Ланс, напряженно наблюдавший за разыгрывающимся праздником человеческой порочности, удивленно вскинул брови, девясь произошедшему. Стало заметно, как тяжело идет группа. Какие мучительные шаги она делает на пути к своему спасению. Сдвинувшись с места и оставив желающих у Стеллы, они пошли дальше. «Давайте помолимся», — предложил священник. Ланс согласился, даже не заметив, как легко он принял это, и как просто губы зашептали знакомые слова, которым когда-то учили его в святом городе. Однако после обычной молитвы он стал благодарить за своих попутчиков и за каждый шаг и вздох, что они делают вместе. Почему? Он не мог объяснить. Эта потребность в благодарности шла из глубин его сердца и души, заполняя сознание отодвигая логику на задворке. На мгновение ему даже показалось, что он видит сияющую тропу, уходящую в небо, но стоило моргнуть, как тропа исчезла. Обернувшись, он посмотрел, как люди шепчут, едва шевеля губами, святые слова, разумеется, каждый свои. И тут стало происходить что-то невероятное. Город стремительно менял свой облик, словно одежду, заворачиваясь во мрак и туман, сквозь который проступали радостные, светящиеся огни то ли звезд, то ли чего-то еще. Все смешалось, где верх, низ, определить невозможно. Воздух наполнился сладостным ароматом и звуками чувственной музыки, что ласкало слух, притупляя голос души. Лан кружился вокруг себя, не находя ориентиров дальнейшего пути. Туман, став липким и сладким, как сладкая вата, входил в него с каждым вздохом, проникая под одежду, лаская тело. Ланс сел, закрыв нос, рот и глаза. Других членов группы он не видел и не слышал. Вокруг была только музыка и туман. Понимая, что вот-вот потеряет себя в этой чувственной неге, он задержал дыхание, стараясь ни о чем не думать, как уже делал раньше. Чистое сознание, наполненное белым, не теплым и не холодным светом. Он вызывал этот образ, усиливал его, пока не ощутил изменения в окружающем мире. Стали доноситься крики и стоны, а вокруг возникло какое-то движение. Ланс открыл глаза. Рядом сидели самаритянка и священник, тормоша его за плечи. «Вставай! Ну же!» «Давай! Нужно уходить!» Туман отступил, стал ниже, приоткрывая окутанные им фигуры. Обнаженные тела, что самозабвенно ласкали друг друга все быстрее и быстрее, на ум от чего-то пришли мысли про ад Данте, вихрь влюбленных. Город праздности, жадности и разврата показывал им свои прелести, не желая отпускать. Оперевшись на протянутые ему руки, Ланс встал, но оглянувшись, увидел своих недавних попутчиков, погруженных в вихрь чувственных наслаждений. «Нужно уходить!» — почти закричал ему в ухо священник. «Нужно им помочь!» — не согласился он. Расталкивая и раздавая оплеухи после долгих трудов, им удалось разбудить большую часть людей. В то же время пробудились и другие, незнакомые ни с ланцем, ни с зеркальной тюрьмой. Взявшись за руки, они пошли вперед. Туман еще какое-то время клубился над ними. Но потом как-то поспешно отстал, отпустил. Вдалеке показались большие деревянные ворота, стоящие посреди площади. Посмотрев на золотистый свет компаса, что засиял в его нагрудном кармане, Ланс улыбнулся. Античный город не раскрыл им свои тайны, лишь показал маленький фрагмент своего и их «я», и Ланс был этому рад. Ни одна эмоция не заслуживает господства, а каждый город и пейзаж, неизмеримо связанный с ним, через который Ланс проходил, имели именно такие тайны.